Мы лежали с Сергеем, молчали и думали про одно. «Бежать?» «Бежать. Понимаешь, не сговориться, не сообразить вслух, ничего». Поливанов умолк. Леша в сумерках видел заострившееся лицо, желваки на скулах. Смотрел и мучился за него, не зная, как помочь ему договорить. А Поливанов тоже не знал, как говорить о том, что было дальше». К вечеру вошел пьяный офицер. У него были злые, шустрые глазки, уши, как лопухи. Он долго водил пистолетом по митиному затылку и сопел над ухом. Потом ушел. А Поливанов все время думал об одном. В магазине не было патронов, и у шофера не было оружия. А он упустил минуту. Оттуда, где пировали немцы, слышалась музыка. И вдруг рояль умолк. И кто-то завел пластинку. Стало трудно дышать. Это был вальс из «Огней большого города». Поливанов стиснул зубы и, закрыл глаза, увидел московскую улицу, мокрый асфальт, ощутил тепло Сашины руки в своей руке. Кто-то заводил пластинку вновь и вновь. Это был удар из-за угла. От него Поливанов не успел защититься. Лежа на земляном полу рядом с Сергеем, он вспоминал вот эту ташкентскую комнату и спящую Сашу. Следы слез на его щеках и потом ее сонный голос. «Но ведь это неправда». «Не скажу тебе, сколько времени прошло», — заговорил Митя наконец. Только часовой вдруг встал, вышел и защелкнул замок снаружи. Мы услышали, как он потопал куда-то. Чуть подождали, никого нет. Раздумывать было некогда. Я выломал две доски в стене, и мы вылезли. Верхнюю одежду оставили, ползли в одном белье на снегу. Не так заметно. Сергею было трудно, в плече засела пуля, потерял много крови. Но, сам понимаешь, выхода не было. Либо пан, либо пропал. В такую минуту ползти Сергей понимал. Он много летал над этими местами. Ползли мы вдоль Торфяного болота. Так вдоль болота мы к рассвету доползли до хутора. Смотрю, окно чуть светится. Рискнули, постучали. Повезло, свои люди. Дед такой сивый, обогрел, накормил и дал вот этой самогонки твоей. Да. Передохнули, опять поползли. До линии фронта было с десяток километров. Когда переползли ручей, подломился лед. Поливанов взял Сергея и потащил. Белье обмерзло, затвердело. Еще метра, еще. Что долго рассказывать? На третий день были у своих. Отвели на штаб одного пехотного полка. И тут началась проверка. Сергея сразу положили в госпиталь, там и допрос снимали. «Ну, я своим чередом все рассказал, а мне...» Ничто не может заставить офицера Красной Армии сдаться в плен. Но мы же не сдались. Лешка, ты-то понимаешь. Я выскочил, и первое, что сделал, вытащил Сергея. Он бы сгорел в кабине. Обернулся, мы в кольце. Лучше бы не вспоминать. Все это было, как под льдом. Пусть так бы и оставалось. Зачем ворошить? А Разве ты ворошишь? Ты это всегда помнишь. И лицо того, кто допрашивал, и голос его. Скажи, чего ты наобещал немцам? Если бы ты не подписал никакой бумаги, тебя бы не выпустили. Нас не выпустили, мы бежали. Если не признаешься, закатаем тебя. На третий день я отказался отвечать ему. Я просто молчал. Это продолжалось два месяца. Потом приехали из управления, установили мою личность и выпустили. А потом было сказано. Все в порядке, к вам никаких претензий, но плен есть плен. Мы бы предложили вам пока поработать в тылу. «Нет, это уж спасибо. Подал рапорт, чтобы отправиться в часть. И стал я пехотным командиром взвода. Не успел толком со взводом познакомиться, контузия. И вот демобилизовали. в чистую. Мне уж туда не вернуться, понимаешь? Не вернуться. А мне надо быть там, только там, а я здесь. Вот так бесславно и кончилась моя война. Сижу здесь, как тыловая крыса». «Не повезло, ничего не скажешь. Не повезло тебе». А где твой летчик? У него дело лучше пошло. Вылечили и в своем полку летает. Может, и герой уже получил. Ну вот он и выложил все. Но он-то знал, что главное осталось за пределами его рассказа. Главное — тот голос, что ты наобещал немцам. Главное — вежливые слова в политуправлении. У нас к вам нет никаких претензий, но плен есть плен. Он знал, был только один способ разделаться с этим — вернуться в строй не с киноаппаратом в руках, стрелком-радистом в пехоте, как угодно, но только быть со всеми до конца не вышло. «Расскажи он и это!» — он бы рассказал почти все. Теперь он знал наверняка, что рассказывать не нужно, это не приносит облегчения. Слова не подчиняются, не повинуются, все, что ты думал, все, что хотел сказать, так и облеклось в слово. Все осталось с тобой и давит тебя по-прежнему. Или теперь полегче, или это только кажется? Саша застала Митю и Лешу в полной темноте. Она зажгла огонь. В комнате стоял дым столбом на блюдце гора окурков». А на следующий день они провожали Лешу. Еще совсем недавно мальчишкой он стоял рядом со своим Мелитопольским поездом и впервые уезжал из дома, глядел на всех чуть испуганно, такой неуклюжий, долговязый и нескладный. А теперь пилотка лихо сидит на круглой, коротко остриженной голове, сияет на утюженной Анисе Матвеевной и пришитой Сашей подворотничок, и молодое лицо стало тверже, уверенней, и забота на нем другая. Саша старалась не смотреть на Митю, ей было страшно. Лишь раз мельком взглянула на его злое лицо и отвела глаза. Поезд тронулся. Саша пошла следом, ловя глазами улыбку брата. И вдруг сквозь стук колес, сквозь топот других бегущих ног, она отчетливо услышала, вернее угадала знакомый шаг. Это был Митя. Он взял ее за руку. Не стало поезда, не стало толпы. Они шли медленно, шли по улице. Губы его были крепко сжаты. Саша шла рядом с ним и думала. «Сейчас я скажу все, как велел Леша. Скажу ему, что все понимаю, что люблю, и все, все понимаю. И нам сразу станет легко. И мне, и ему. Я буду ему товарищем, опорой, и никогда больше не стану обижаться. Ведь я и в самом деле все поняла. Вот сейчас...» И вдруг он остановился и настороженно глянул ей прямо в глаза. «Ну, скажи правду. Жаловалась?» Саша не отвела глаз. «Жаловалась», — ответила она тихо, — и отняла руку. «Эх, бабье, куриный народ!» — сказал Митя вскоре после возвращения с фронта. «Как же можно без карты?» Он склеил ее из каких-то обрывков, вырезал флажки из бумаги, попросил Зою, чтобы в школе она окунула их в красные чернила, смастерил из проволоки кое-что вроде булавок, и каждый вечер, слушая последнюю сводку, стоял перед картой. Он повесил ее на стене. Движение флажков на карте вызывало на его лице гримасу злости или улыбку. Медя сдвинул брови, значит, потери велики. Заблестели глаза, значит, мы продвинулись вперед. Если красный флажок продвигался вперед, это означало, что сегодня вечером, посадив на колени Аню, он будет читать ей вслух или рассказывать что-нибудь про белого медвежонка которого приручил когда-то про дельфинов в море, про пингвини детский сад. Флажки были как маленькие огоньки, и они очень нравились Ане. «Мама, а я люблю такие флажки», — как-то осторожно сказала она. И вот однажды, когда Анисия Матвеевна была занята Катей, Аня долго бродила по комнате, на улице хлестал дождь, а колош не было. Она подошла к карте и отколола один флажок, тот, что был пониже. Оглянулась, Анисия Матвеевна поила Катю молоком. Аня отколола второй флажок, потом третий. И вот уже забравшись на табуретку, она снимает с карты один флажок за другим. Да чего много? Целая куча флажков. И медленно, осторожно, чтобы не помять их, сползает с табуретки и садится за стол. Она немножко поиграет ими, а потом отдаст Мите. Он раскладывает перед собой флажки, потом выстраивает их в ряд, потом украшает ими спичечную коробку, разговаривает с ними. Флажки ожили, они отвечают ей. Они спорят, меняются с ней стеклышками. Флажки есть худые, и толстые, длинные, и покороче. Вот этот с пятнышком, у этого оборван уголок. Дверь открылась, в комнату вошли Митя и Саша. Они разделись. Саша взяла Катю, а Митя, который только что слушал на улице вечернюю сводку, подошел к карте. Где флажки? сказал он, не оглядываясь. Что за черт? Аня притихла у стола. Оглянувшись, Митя увидел Ани на расширенные глаза, потом флажки. «Нет, этот черт знает что!» — сказал он. «Мало того, что в доме нет газет, мало того, что...» Он сгреб флажки, а царапал себе руку. Закусив губу, сдвинув брови, он подошел к карте, и каменный от молчаливого гнева стал выдворять флажки на прежние места. Аня совсем притихла. Ужинали в молчании, а потом, когда поели, видно, желая загладить свою вину и проверить, сильно ли сердится Митя, Аня подошла к нему и попросила. «Почитай мне, Митя!» Он молчал. Тяжело вздохнув, она сказала. — Пожалуйста. Он не ответил. — Я больше не буду, — сказала она с отчаянием. Ответа не было. — Ну, Митя! — протянула Аня. Он резко повел плечом, встал и отошел к окну. Даже его спина говорила. — Не прощу. Отстань, бабье, куриный народ. Саша смотрела на него, большого, широкоплечего, и на Аню, маленькую, худую, в линялом фланелевом платьишке. Прядь светлых волос свешилась на лоб, а губы были как ниточки. Она их крепко стиснула. От обиды, чтобы не заплакать. — Митя, — сказала Саша, — пойдем погуляем. На улице дождь, — ответил он, не оборачиваясь. — Какое гуляние? — Мне надо с тобой поговорить, — тихо ответила она, но голос ее звучал повелительно. Он посмотрел на нее пристально, с удивлением, и молча подал ей пальто. Хлестал дождь, они шли по улице молча. Наконец он спросил, «Ты, кажется, хотела что-то сказать?» «Хотела, и скажу. Я думаю, не стоило бы тебе срывать свою злость на девчонке. Ты военный, солдат, а она...» «Не стыдно тебе?» Она почула, что он сжался, плечо и рука рядом словно одервинили. Она продолжала безжалостно. «Я думала, ты любишь ее?» «Люблю», — сквозь зубы ответил Митя. «Так не любят. А где это сказано, как надо любить?» Она продолжала, не слушая. «Так не любит Когда любят, прощают, когда любят, жалеют и не молчат, не копят обиды. Мы с Юлей, мы никогда не ссорились. А почему? Мы никогда ничего не держали за пазухой. Мы сразу говорили, если...» «Мы с Юлей», — сказал он. «Ох уж этот детский сад вы с Юлей!» «И, и с Лешей тоже», — она не посмела сказать с Андреем. «Нельзя молчать, когда любишь». «О, да, вы специалисты в области чувств. И ты, Юлия, Юля, и особенно Леша. Боже мой! Почему это дети и женщины так любят выяснять отношения? Не смей так разговаривать со мной!» Саша остановилась. «Я могу плохо сказать, могу бестолково сказать. Пускай я глупая, но я правду говорю. Скажи, разве у нас с тобой сейчас как прежде, как должно быть?» «А разве мы прежние?» — тихо сказал он. «Я такая же, как была», — ответила Саша, с отчаянием. А ты, вот ты действительно другой, и я вижу, до тебя не достучишься. Скажи, у Москвина был хороший характер?» До сих пор он говорил сухо, сейчас в его голосе прозвучало бешенство. «У Андрея?» — похолодев, Саша остановилась, провела рукой по глазам. «Да, хороший. А у меня плохой, отвратительный. И я должен был сказать тебе об этом давно, потому что...» Она уже не слышала. Ступая по лужам, не замечая дождя, она почти бежала к дому. Ночью, прижавшись щекой к подушке, Саша думала о том, что случилось. «Сейчас пойму», — говорила она себе, крепко закрыв глаза. «А что тут понимать? Все ясно. Надо только заставить себя поглядеть правде в лицо». Дождь стучит в окна. Сквозь мгновенный хрупкий сон Саша вновь и вновь слышит неприязненный голос. От горя она просыпается и чует, Митя не спит. Он лежит рядом, затаившись, боясь шевельнуться. Одиночество — страшное слово. Оно горько, когда человек один. Теперь она знает, одиночество вдвоем горше всего. Тут не помогут ни слова, ни объяснения, не проломить эту стену, выросшую между двумя людьми, ни боли, ни слезам. Как же это случается? Как это случилось у них? Разве не то, что слово, улыбка, взгляд, все было дорого и понятно, А сейчас кричи, молчи и умри, а сердце в ответ не тронется. «Не любит, не любит, не любит», — повторяла про себя Саша. И вдруг рядом тихо сказали. «Люблю». Горячее дыхание обожгло щеку. «Как же ты этого не понимаешь, не слышишь?» Митины губы прикоснулись к Саше на руке. Она не смела откликнуться. Ведь так бывало уже и не раз. Темный день, молчание, а потом ночь, и вновь тепло, которое позволяло жить дальше, верить и ждать. А на утро все то же. И все тише и глуше становился Сашин отклик, и все меньше запасы доверия и щедрости. И в ответ на движение руки на слово люблю только боль. И Митя почувствовал это, как раньше, когда все слышал в ней и угадывал, и с проникновением, которое одно только переворачивает душу, пришли единственные слова, те единственные, которые помогли бы ей понять и простить. Мне очень плохо, поверь, если можешь. Перетерпи, если можешь. Худо мне, понимаешь, милая моя? Что бы я был без тебя?» И она услышала и осталась рядом, и простила, как оставалась постоянно, как прощала прежде. Она забыла, потому что нужно было забыть до следующего удара, до новой обиды и горечи. «Мама, Сережа говорит, что Митя мой папа, А я ему объяснила, что он Митя, а не папа. «Мама, Сережа меня стукнул. Ты сама его ударила». В глазах слезы. «Ты меня совсем не жалеешь. Одну только Катьку жалеешь, а больше никого». Анюта плачет по каждому поводу и без повода. Уронила хлеб, плачет. Оступилась, упасть не упала, только оступилась, плачет. Не сразу ответили ей на вопрос, слезы. Раньше этого не было. «Моя мама, моя. И Катина, и Катина». «Мама, ты меня любишь?» «Очень. А почему же все время смотришь на Катеньку?» Увидела, как Митя, лаская Катю, поцеловал ее в лоб. Только он ушел, Анюта, мне. «Мама, поцелуй меня в лоб!» И чуть погодя. «Нет, Митя меня не любит. Он одну Катьку любит. Анюта, лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, облети вокруг земли, быть по-твоему вели. Вели, чтоб Катя скорее выросла и чтоб кончилась война. На Аню не стало никакой управы. Анисимотвевна была занята хозяйством с Катей. Саша и Митя работали. Аню тоже целиком поглотил тупик, их маленькая улица, похожая на большой московский двор. Чем они были там заняты, что было их жизнью? Бог весть. Их было много, москвичи, ленинградцы, местные. Были у них свои тайны, свои ссоры и примирения. Аня приходила домой только поесть. Она вся была там, за порогом. Однажды Саша взялась приводить в порядок Ани на пальто. Пришивала пуговицы, положила заплату на воротник, и вдруг из кармана посыпались разноцветные стеклышки. «Это я выменила. Я дала три фантика, а Валька мне вот это розовая. Посмотри в него, мама, все будет розовое. Красиво, да?» «Ты больше так не делай», — неуверенно сказала Саша. «Меняться нехорошо». «А почему?» «Потому что нехорошо», — ответила Саша. «А почему?» — снова спросила Аня. «Да почему, почему?» — Саша каждый день говорила Ане. «Вычисти зубы, вытри ноги, не шуми, не трогай Катю грязными руками». Но у них давно уже не было своих прежних долгих разговоров обо всем на свете. И Саша казалось, что она растеряла все слова. И она подумала так. «Наверное, Ане скучно слушать про зубы, руки и ногти. Каждый день одно и то же». «Ну а как же быть? Что делать?» И времени нет, и души свободной нет. Иногда это болело, как укор. Когда Саша шла через весь город на работу, ей вспоминалось. «Как давно она не сидела у меня на коленях!» Вчера она подошла, а тут закричала Катя. И опять было не до нее. А утром сегодня, когда я кормила Катю, как она подошла, как безлобно, как нежно, с каким восторгом гладила Катину головку. «Мама, она красивая, да?» Правда она красивая? Бегут, бегут мимо улицы, вот и больница. Дом отступает. Вот они, новый мальчик, кто и откуда, неважно. Он ее. Вот девочка Валя, чья она? Неважно. Четвертый день она лежит и не ест. Саша терпеливо поит ее с ложечки. Она выплевывает, захлебывается. Саша поит ее из пипетки по капле. А за спиной зовут, стонут, плачут другие дети. Говорят про трамвай, что он не резиновый, но, видно, сердце у человека резиновое. Сколько их тут было, и каждому сердце отзывалось. Девочка стала такой худой, что Саша с опаской поднимала ее над кроватью, чтобы перестелить простынку. Когда Валя засыпала, Саша прислушивалась, дышит ли. Шарафат два раза давала девочке кровь для переливания, но даже эта молодая живая кровь не помогла вернуть ей силы. Синие дёсны, беспомощный оскал зубов, желтоватые белки, серая бескровная рука на больничном сером одеяле. «Живали?» — думала Саша, подходя к ней каждое утро. Ее встречал бессмысленный, остановившийся взгляд. И вот однажды она пришла, а кроватка была пуста. Это случилось ночью. «И я еще смею, я смею!» «Я смею», — говорила себе Саша, — «смею на что-то жаловаться, о чем-то горевать, вот оно, горе, единственное, непоправимое». Ей все казалось, нет, она была уверена, что ребенка можно было спасти. Но ну что же, что все они упустили? Она не знала. Возвратилась домой, нездороваясь перешагнула порог, сняла пальто и вымыла руки. Катя гулькала, Аня гремела над ней погремушками, Мити не было. И вдруг дверь распахнулась, на пороге стояла хозяйка. «А ну, поди сюда!» — сказала она Анюте. «А ну, погляди мне в глаза! Нет, ты глаз своих бесстыжих не отводи, ты признавайся!» «Что она сделала?» — спросила Саша. «А вы у нее спросите. Ну и мать, ну и семья. Да я пироги нарочно пересчитал, а нагляжу, все вертится, все вертится!» «Не брала, не брала я вашего пирога, виновата!» — говорит Аня, привыкшая оправдываться — И не заходила я даже на кухню. «Ага, знаешь, что на кухне стоят?» «Аня, это правда?» — спросила Саша. «И совсем даже неправда», — Аня заплакала в голос. «Мама, это я взяла!» — в комнату вошла Зоя. «Это я взяла!» И взглянув на нее, Саша поняла, что пирожок взяла Аня. «Уйдите», — сказала она хозяйке. «И ты, Зоя, уйди!» Саша чуть не вытолкнула Зою за дверь, обернулась к дочери и стала трясти ее за плечи. «Скажи...» Признавайся, лучше будет. Ослепнув от бешенства, Саша плохо различала Анину побелевшее, перекосившееся лицо. Говори, отвечай. Украла? Не скажу, говорит Аня. А вот не скажу. И тут Саша ударила ее. Ударила, увидела остановившиеся Анины глаза и ударила еще раз. Аня молчала. И вдруг вырвалась, крикнула. Не люблю я тебя и выбежала в сени. Прошел час, а может и больше. Саша умыла лицо холодной водой, покормила Катю, молча села к столу. И, склонившись над супом, который налила ей Анисия Матвеевна, сказала, «Позовите ее». «А ее тут нет», — ответила Анисия Матвеевна, — «я уж искала». «Как нет? Она же без пальто», — отодвигая тарелку, сказала Саша. «А я уж Дмитрия послала». «Уж с полчаса, как Дмитрия послала», — ответила Анисия Матвеевна, — «Встретила его и говорю, ищи, говорю, пропала девка».